Глава 25 Бежать по руслу высохшего ручья было нелегко. Мешали булыжники и старые засохшие коряги. Однако делать было нечего. Оба берега заросли колючим кустарником. Пробраться через него было невозможно. — Брось глин был, он слишком тяжелый, — приказал капитан Эббот. Он обливался потом и тяжело дышал. С вашего позволения, сэр, я хотел бы его оставить. Это наш единственный серьезный аргумент. А вы, пожалуйста, сэр, возьмите у меня коробку с патронами, а то я действительно сейчас сдохну. Тогда брось автомат. Форенсен без возражений снял АК-формат и забросил в кусты. Сейчас делаем поворот и снова полезем в колючки. — Ох, по крайней мере, теперь нам есть о чем доложить полковнику Риндзей. Беглецы выбрались на берег и углубились в заросли. Убедившись, что они надежно укрылись, капитан перевел дыхание и достал трупку специальной связи. Однако, сколько он не набирал секретный код, связь не срабатывала. Тогда капитан Эббот решил переговорить с Томом Хеллманом, так как именно он, пользуясь мощностями пограничной станции, нелегально соединял полковника Риндзей с агентами на Мусане и таме Вместо Хеллмана трубку взял кто-то другой. «Будьте добры, лейтенанта Хеллмана!» «Мне очень жаль, сэр, но я не могу позвать лейтенанта Хеллмана. Час назад он трагически погиб». «Погиб?» — Нелепая случайность, сэр. В комнате для курения произошла взрывная разгерметизация. Его останки выглядели просто ужасно. Примите мои соболезнования. Вы его родственник? — Практически да. До свидания. На вопросительный взгляд Форенсена Эббот ответил. Они его убили, Бен. — Я так и понял, сэр. Как объяснили? — Несчастный случай в комнате для курения. Но Хелман не курил. И что из всего этого следует? Из этого, Бен, следует то, что мы остались на Мусане без связи, вдвоем против АПР и компании Гео. «Капитан Эббот, отзовитесь, вы живы? Капитан Эббот!» Ожила местная рация. «Да, мистер Ленча еще жив», — отозвался Эббот. «Очень хорошо, капитан, где вы находитесь?» — Я даже не знаю, мистер Линч, какие-то пустые. Я же не здешний. По-моему, я заблудился. — Не беспокойтесь, капитан, мы вас найдем. И вас, и ваших людей. У меня никого не осталось, я совершенно один. — Какая жалость. Мне действительно очень жаль, капитан Эббот. — Так значит, вы не знаете, где находитесь? — Нет, понятия не имею. Я все время бежал и совершенно не ориентируюсь. Хорошо, тогда оставьте рацию в активном режиме. Мы найдем вас с помощью пеленгатора. Большое спасибо, мистер Линч, я буду ждать. Капитан положил рацию на траву и молча кивнув бенну начал выбираться из кустов. Когда они снова спустились на дно высохшего ручья, он сказал. Мы устроим засаду. Где поставишь пулемет? Вон там, сэр, возле трухлявого дерева. Бен показал на противоположный берег. — Да? А я думал, лучше было бы между теми двумя камнями. Они как будто созданы для огневой позиции. — Надеюсь, что наши противники, сэр, подумают так же. Капитан посмотрел на Бена и улыбнулся. — А ты хитер, парень. Едва только оба устроились на своих позициях, как послышался гул турбин геликоптера. Машина прошла вдоль русла ручья, затем вернулась и стала искать место для посадки. Геликоптер завис в пятидесяти метрах от земли, а затем начал медленно спускаться. Пилот кое-как разместил опоры между камней и сбросил обороты. Дверь открылась, появился первый человек. Это был солдат, закованный в тяжелую штурмовую броню. Он сразу присел на колено и поднял свой каскад на изготовку. Только после этого вышел второй солдат, потом третий, четвертый и пятый. Все они были вооружены каскадами и держали их наготове Один из высадившихся поднял руку. Повинуясь этому знаку, пилот заглушил турбины. Лопасти геликоптера прокрутились по инерции еще несколько раз и замерли. Тот, кто подавал пилоту знак, по всей видимости, был здесь старшим. Он поднял забрало и крикнул, «Капитан Эббот, выходите, мы приехали за вами!» «А я в этом и не сомневаюсь», — подумал капитан. С его позиции через открытую дверь был виден пилот, который нервничал и крутил по сторонам головой. До него было не более 60 метров. Эббот выдохнул и аккуратно прицелился. Позиция Форенсона находилась совсем близко от вертолета, и для того, чтобы у него все получилось как надо, нужно было отвлечь внимание на себя. Прозвучал выстрел, пилот повалился на приборную панель. Капитан едва успел откатиться в сторону, когда шквал из пяти каскадов обрушился на то место, где он только что находился. Небольшие деревья и кусты валились, как скошенная трава, а осколочные гранаты звонко лопались среди кустов, разбрасывая в стороны ветки и всякую труху. Едва каскады замолчали, застучал Глинбул. Солдаты пытались ему ответить, но Форенсен стрелял едва ли не в упор, и вскоре все прекратилось. уткнувшись лицом в пожухлую траву, капитан выждал еще несколько секунд. «Сэр, вы живы?» — послышался голос Форенсена. «А ей сам не знаю», — подумал Эббот и пошевелил руками и ногами. «Все было цело, и он отозвался «Все в порядке, Бен» и поднялся на ноги. Бен облегченно вздохнул. «Честно говоря, сэр, я боялся спрашивать. Думал, что остался один». Капитан оглянулся и понял, что имел в виду Форенсен. «В лесу была проделана настоящая просека». Эббот пожал плечами и начал спускаться к геликоптеру. Когда он подошел ближе, Бен уже обыскивал убитых. «Нам повезло, сэр, мы имели преимущество». Похоже, это командос. Ножи, ножи большие, ножи маленькие, пистолеты. Это ночные псы, — сказал капитан, перевернув одно из тел на спину. И спасибо тебе, Бен, если бы ты выбросил Глинбул, у нас не было бы никаких шансов. Из автомата такую броню не пробить. Капитан дотронулся до рваных краев пробоины на одном из убитых. А зачем вы застрелили пилота, сэр? — Постой, только не говори мне, что это не ты закончил курсы пилотирования. Неужели меня подвела память? — Нет, сэр, — мотнул головой Форнсен, — это был Ричи. — Точно? А ты водил броневик, да? — Опять не попали, сэр. Это был Адамс. И я практиковался на шпионаже с применением технических средств.